Глава двадцатая Из оранжевого маскировочного дыма мы выбежали в... дым. Левиафан был ужасающей платформой. Одного его полного залпа хватило на то, чтобы превратить оплот владителя в горящие и дымящиеся руины. Но с этим дымом тепловизоры и сенсоры наших шлемов справлялись без особых проблем. Созданная с помощью ИИ картинка показывала, что на острове пылали многочисленные пожарища. «На колено!» — скомандовала Лидия, и мы с разбегу бухнулись на колени. «Осмотреться!» Как бы ни был силен удар, всегда найдутся счастливчики, которые его могут пережить. Даже в зоне тотального поражения существуют дыры метр на метр, где, скрючившись от ужаса, выживает некоторое количество бойцов. Оглушенные, опаленные, со съехавшими мозгами и бурлящим в крови адреналином, они представляли из себя некоторую угрозу. «Трое на десять часов!» — прошелестел в динамиках голос Лидии. «Сектор, который она назвала, не входил в мою зону ответственности. Стрельба прозвучала с левой стороны нашей шеренги. Я же вместе с Н и Альтой находился в ее центре. Шум с левого фланга доносился разнообразный». Это строевым желторотиком выдают одинаковые и дешевые стволы, а наша команда профессионалов подбирала оружие на свой вкус. Визжали лазеры, ухол огнестрел, ревели рельсотроны. Три появившихся в развалинах казармы фигурки попадали как подкушенные. Чисто перебежками по 10 метров отдала команду Лидия. В теории в казармах до атаки мог ошиваться какой-нибудь обслуживающий персонал, но я распорядился предельно ясно. Всех, кто к нам по дороге к замку встретится, ликвидировать не раздумывая. Или мы никого не пожалеем сейчас, или нас не пожалеют в будущем. Успех нашего плана зависел только от скорости его притворения в жизнь. Нашу горстку бойцов в обычной ситуации и силы Ома перемололи бы в дым за несколько минут. Но сейчас его армия раскидана по гарнизонам и городам, а ее элита либо порублена марлинами, либо воевала в Сиднее с наемниками Молли и Алана. Мы выбежали, наконец, из клубов дыма, но рассмотреть, что же наши ракеты натворили с центральной башней, я не успел. «Воздух! К вам приближаются коптеры!» Появился в эфире Бошко. «Боевые?» «Нет», — ответил он. «Те, которые занимались спасением утопающих». «Тео!» Я пробежал отмеченные десять метров и укрылся за сохранившимся после налета куском стены. «Ты совсем мышей не ловишь? Сбивай их к чертовой матери!» «Так они же эвакуационные!» Оставил медика на капитанском мостике. «Будь готов к последствиям!» Все-таки деформации вещь нешуточная. Бошка только что стер с лица земли несколько десятков зданий. А вот открыть огонь по эвакуационному транспорту у него рука не поднялась. «Сбивай!» Мало того, что они нам могли мокрых десантников на головы насыпать, так к тому же несли на борту вооружение, которое могло ухлопать кого-нибудь из нашего отряда. К нашему счастью, разрушения, царившие на острове, ошарашили пилотов. Те зависли над посадочной площадкой, глазея на пробоины в куполе ангара. Коптеров было всего четыре. Бушка отправил по их душу сразу шесть ракет. Ракеты у атлантов умные, они могли перераспределять цели и дублировать друг друга, поэтому на четыре коптера их должно хватить с лихвой. «Сидим, не высовываемся, ждем, пока их с неба не скинут», остановила наше продвижение Лидия. Отследить глазом ракеты было невозможно. Двигатели у них модифицированы, так что почти не оставляли в воздухе инверсионного следа. Однако импланты в нас дед с кляксой не просто так зашивал. Наш отряд и Левиафан объединялись в одну боевую информационную систему, и я видел виртуальные метки, стремительно приближавшиеся к нам. В следующую секунду пилоты Ома показали на практике, почему атланты все-таки проиграли в войне. Их технологическое преимущество не было тотальным. Пара виндокрылов не успела даже дёрнуться. В воздухе расцвели два огненных шара, а вот другая пара показала себя настоящими ассами. Они оба одновременно сбросили обороты двигателей. Винты машины замедлили вращение, а сами коптеры устремились к земле. Ракеты «Атлантов» были королевами воздуха, но чем ближе к поверхности, тем сильнее ограничивался их манёвр припавшие к земле коптеры, резко воспарили, а вот ракеты за ними не успели. «Распределение целей!» — закричала Лидия после того, как ракеты «Атлантов» вспахали землю. Тактические импланты проделывали за командира просто огромный объем работы. Моды проанализировали тип целей, вспомнили, какое оружие на руках у нашего взвода и сами назначили, кому по какому коптеру стрелять. На операцию я шел вооруженным до зубов в руках сжимал «Орион-10 тысяч». Стрелковый комплекс, совмещавший в себе винтовку калибра 4 мм, стреляющую дротиками из сверхпрочной керамики. Темп стрельбы регулировался от одиночных снайперских выстрелов до очередей темпом в 2000 выстрелов в минуту. Под винтовочным стволом располагался универсальный гранатомёт. Сейчас у меня в магазине к нему три типа боеприпасов. Реактивные — для поражения лёгкой бронетехники — Осколочно-фугасные, образующие до 400 осколков для выкашивания пехоты, и термобарические, создающие аэрозольное облако, после подрыва которого происходил резкий скачок давления. Самое оно для выкуривания защитников из коридоров и закрытых помещений. Для стрельбы по быстрым юрким целям больше подходил винтовочный ствол, переведенный в режим пулемета. Мой коптер быстро набирал высоту, и его частично скрывали клубы дыма но для оптики моего шлема это не являлось проблемой. Коптер попал на радар Левиафана, и у меня на радаре высвечивалась метка мечущегося коптера. Приклад в плечо, команда на увеличение зума, и вот уже машина с четырьмя несущими винтами в прицеле. Кое-какая броня на ней имелась, но это не штурмовой вариант коптера, а обычный транспортный. Однако я не стал строчить по корпусу в надежде зацепить какой-нибудь важный узел. Выпустил очередь в передний правый винт. Схема винтокрыла позволяла ему находиться в воздухе даже с двумя поврежденными двигателями, но если вывести из строя хотя бы один из них, у него резко поубавится маневренность. Разнести два винта — и он уже еле ковыляющий инвалид. Попавшие во вращающиеся плоскости дротики красиво заискрили. Аппарат заложил крутой вираж, пытаясь выйти из-под обстрела. Стрелял по нему не только я. С земли протянулось минимум пять огневых трасс. Но точку в обстреле поставил Ян. Мы его оснастили как настоящего бойца тяжелой поддержки. На его правом плече висел комплекс, выпускавший наряды, прошивающие насквозь танки и машины поддержки пехоты. По воздушным целям он тоже мог работать. Ян присел на одно колено. и Из тупорылой пусковой установки выпрыгнула ракета. У нее метров через десять включился маршевый двигатель. Коптер отстрелил тепловые и шумовые ловушки и попытался уйти в очередном крутом пике, но не вышло. Объятый пламенем, он рухнул на усеянную антеннами радарную станцию. Выстрел Яна принёс нам двойную выгоду, и цель снял, и уменьшил способность Ома к наблюдению за нами. Со второй машиной вышло всё не так просто. Управлявший ею пилот умудрился выпустить со своих подвесок всё, что там размещалось, прежде чем его сбили. На правом фланге нашей цепи раздалась серия взрывов. «У нас один убит, двое раненых!» Состояние у них стабильное, реанимационные моды включились. Мой командный план предоставлял все данные о состоянии отряда, в том числе и жизненные показатели членов. Я с удовлетворением отметил, что пострадали только люди Лидии. Моя свита потери не понесла. Заберем их на обратном пути. Но вперед, Лидия, только вперед. Не доберемся до Ома, сами все на здешних пляжах полежим в красивых позах. Спорить она со мной не стала. «Оставляем раненых!» — распорядилась женщина на общем канале. «Новые метки расставлены. Вперед!» Из-за того, что защитники острова не оказывали нам никакого сопротивления, Лидия задала нам более длинную перебежку. Построение маршрутов облегчали парящие над островом чайки. После того, как Альта ушла с мостика, птички перешли в авторежим и начали бесцельно нарезать круги над миномоторе. Но в видеопотоксах камер исправно поступал к нам. В углу забрала я видел идеальную карту с высоты птичьего полета. И хоть какая-то активность наших противников на ней отсутствовала. С новыми мышечными усилителями я разогнался до скорости автомобиля. Бронированные башмаки крошили обломки, которыми была засыпана посадочная площадка в пыль. Лидия гнала наш отряд на новые позиции, проходившие как раз по линии последнего рубежа обороны башни. Забору высотой около трёх метров с караульными вышками через каждые пятьдесят метров. Вышки и находящихся там дозорных мы поразили во время налёта с Левиафана. В заборе зияли пробоины и бреши, но это никак не объясняло того факта, что нас не встречали личные телохранители Басаана. Если уж где им и стоило упереться и встречать врага, то лучшего места просто не найти». Я с разбега плюхнулся на бок и юзом прокатился до перевернутого дымящегося бронетранспортера. Возле забора искалеченных машин оказалось несколько. Я заглянул в оторванный подрывом боекомплекта люк и поморщился. Даже боевая броня не уберегла бойцов от превращения в фарш. Скорее всего, Ом отправил вторую партию бойцов на погрузку для отправки подкреплений в Сидней. Если это так, то нам повезло. Мы смогли покрошить их на марше. Ползком добравшись до полуразрушенной стены, я выглянул через забор и смог наконец-то увидеть бирюзовый дол. Да уж, Савва точно не придёт в восторг от этой картины. Часть окружавших башню кристаллов была разрушена. В восточном крыле не сработала система пожаротушения, и вырывавшееся оттуда пламя лизало центральную башню, оставляя на блестящей поверхности грязные пятна сажи. При проектировании конструкторы закладывали в основной столб колоссальный запас прочности, но его не хватило. Башня наклонилась. «Активность отсутствует! Активность отсутствует! Активность отсутствует! Активность отсутствует!» — начали по цепочке докладывать бойцы. «Активность отсутствует!» — сообщила я, осматривая внутренний двор и не замечая ни одного движения. «Активность! Подождите, сейчас-сейчас!» — произнёс в Ухнула его тяжелая установка, выпустив ракету. Раздался взрыв. «Тут был робот охранный. Все, его нету». Я увидел перед собой дыру в кристальной панели. Она находилась всего в паре метров над землей. «Лидия, отправляй ко мне Альту, Яна, Эн и троих своих бойцов. У меня тут пробоины, через нее мы можем попасть в шахту лифта. Если Ому было лень перестраивать комплекс зданий на острове, то я более чем уверен, что он не тронул и внутреннее убранство бирюзового дола». А значит, я смогу в башне ориентироваться по памяти. К острову идёт конвой из четырёх кораблей. Не вовремя влез в разговор Бошко. Дистанция около ста морских миль. Ом или Евгеники. Я помнил предостережение Саввы о том, чтобы к новому владетелю Березового дола не лез. Морской корпус Ома. Идут как на параде, даже маячки не выключили. Головной — наварин. Эсминит сопровождение и два транспорта. «Новость из ряда вон плохая. Мы проводили разведку только в окрестностях Минаматури, да и то на максимально мягких лапках, чтобы не обнаружить себя. И теперь за это наступала расплата. Мы умудрились проглядеть и не заметить флагман Ома». «Теодор, ты можешь их задержать?» «А утопить можно?» — спросил он в ответ. «Топи. Приказ дался мне нелегко. Сначала Березовый дул, потом Наварин...» «Что-то я слишком быстро уничтожаю то, что предки строили веками». «Есть!» — обрадовался Бушку. Хотя я его радости не разделял. Наварин и сам по себе имел достаточное количество вооружения, так еще и являлся носителем для быстроходных катеров и воздушных истребителей, которые могут, если и не утопить, то серьезно повредить нашего подводного монстра. «Увижу ли я Тео или Виафана, оставалось только гадать. Но время, которое он нам подарит, сражаясь с превосходящими силами противника, тратить попусту нельзя. Лидия, ты людей ко мне отправила? По тактической карте я увидел, что моя команда ко мне перебежками продвигается. А вот люди Лидии с места не тронулись. Давай быстрее, мы время теряем. Войдем внутрь. Вы пока останетесь в арьергарде. Встретим упорное сопротивление, попытаетесь их обойти через какой-нибудь другой пролом. Тактику я сочинял на лету. Ничего другого не оставалось, я в понятия не имел, какими силами располагал Ом. Мне вообще непонятно, какого черта он отсиживается в здании. По всем канонам, он должен был выслать разведку, или хотя бы дронов, чтобы понять, кто на него напал и какими средствами располагает. Неужели его настолько напугал залп Левиафана, что он решил запереться в башне и ждать помощи извне? Проверить, что же происходит в Березовом доле, можно только одним способом — заявиться в гости окинув взглядом внутренний двор и не обнаружив ничего подозрительного, я перемахнул через остатки забора и со всех ног кинулся к замеченной дыре. Если Ом решил отсидеться, то мне надо действовать максимально быстро и дерзко. Пока он не очнулся и не начал затыкать дыру в своей защите, я должен занять удобную пробоину для проникновения в здание. Не добежав до дыры нескольких метров, я вытянул руку, из которой вылетела липучка на тонком троссе. Она зафиксировалась над дырой. Трос дёрнулся, увлекая меня наверх. В пробоину я залетел, выставив вперёд Орион. Липучка отцепилась от наружной стены. Я упал, перекатился и сел, водя по сторонам стволом. «Чисто!» — выкрикнул я. «Энн все остальные, поднимайтесь быстрее! Нас здесь не ждут!» Коридоры охватывали башню кольцом. Тот, в котором я оказался, был пуст. Потолочное освещение работало, в здании включились резервные источники питания — Но меня удивляло то, что не орали сирены оповещения. Не мог же Ом и его служба безопасности проспать нашу атаку. Позади раздался шорох. Я обернулся. В проем залетела Н. «Это...» Я стволом указал девушке на ряд металлических дверей. «Лифты. Край справа ведет на самый верх. Попробуй подключиться к ним и выяснить, работают они или нет. Даже если первый заблокирован, попытайся включить остальные» пять-десять этажей, в таком случае мы пробежим пешком». Не задавая лишних вопросов, девушка начала вскрывать панель лифта с помощью небольшого плазменного резака. Я же просматривал коридор, заранее приготовившись завалить его осколочными снарядами из гранатомета. Через десяток секунд в дыру запрыгнули бойцы Лидии, а затем и Альта с Яном. Контролировать проходы нам стало проще. Н, вытащив из панели пучок проводов, По очереди прозванивала каждый, с помощью нейроинтерфейса. Установленные в её теле импланты помогали обходить протоколы защиты и напрямую обращаться к устройствам. Особых чудес я от этих манипуляций не ждал, но чем чёрт не шутит, вдруг безопасники ума и здесь себя проявят не с лучшей стороны, и нам удастся завладеть одним из лифтов. Все лифты заблокированы. Кабина находится на этаж ниже нашего. Чтобы попробовать обойти блокировку, мне нужно минут двадцать. Забыли про лифты. Двадцать минут были целой вечностью в таких стремительных операциях. Режем двери. Поднимаемся на реактивных ранцах. Н. Проверь, есть ли в шахтах защитное устройство.